Глава шестая. Практика воина. Эпиграф. Путь воина – путь длиною в жизнь, а мастерство часто в том, чтобы просто не сворачивать с него. Ричард Стротци Хеклер. В поисках боевого духа. Что мы понимаем под воином? Под воином мы понимаем мужчину или женщину с осознанной системой этики, способных сдерживать сильные эмоции и сражения. и предпринимающих взвешенные действия, согласующиеся и с сердцем, и с моралью. В традиционных восточных единоборствах воин обладает неким набором навыков, которые он использует в любом противостоянии. Наш воин ведёт главным образом внутреннюю борьбу, сражаясь со своими демонами, чтобы достичь мастерства владения собой. В первых главах мы описали демонов, поразивших славных людей, И очевидно, что они сильны и многочисленны. И нужны смелость, сила и настойчивость, качества воина, чтобы бороться с этими глубинными страхами и страстями. Три измерения воина. Первое личная этика, сознательно сформированные ценности. Второе постоянно растущие умения сдерживать сильные эмоции без рефлекторных действий. Третье Осознанный выбор действий, следующих зову сердца и этики Практика воина проистекает из осознанной личной этики и умения не поддаваться сильным эмоциям. Первое. Личная этика Во что я верю? Каковы мои ценности? Как мне следует жить? Этих трех вопросов славные люди избегают, если ответы противоречат их привычке подстраиваться под нужды окружающих. Хорошая новость в том, что мы не можем жить. что всякий трансформирующийся человек, начавший практиковать осознанность, уже заметно продвинулся в деле формирования личной этики, потому что центральный элемент этого желание анализировать собственное поведение. Практика воина такова: с уверенностью принимать решение о том, что действовать следует или не следует. Решения воина диктуются только осознанной личной этикой. Когда славным людям приходится принимать решения, Им бывает не просто действовать настойчиво. Они поступают либо эмоционально, под действием страха, злости или потребности в поддержке, либо руководствуясь общепринятой этикой, ценностями религии, интересами конкретной группы людей, учителя или общества в целом. Нет ничего дурного, чтобы иметь цели, совпадающие с чьими-то ещё, но чтобы стать воином, необходима личная этика. Это значит что избранные ценности должны быть проверены телом, сердцем и разумом и признаны приемлемыми. Вся наша жизнь постоянная работа над формированием личной этики. Любая ситуация, требующая от человека принятия решения, подходит для этой цели. Славный человек в каждом конкретном случае, скорее всего, поддастся чем-то чужим желаниям не потому, что он всегда согласен с ними и не потому, что он считает такой выбор правильным, а потому, что ему страшно быть причиной конфликта. Он рискует лишиться дружбы, любви или статуса. Правда, после этого ему придется сублимировать чувство дискомфорта, которое возникнет после принятия решения. Трансформирующийся человек в аналогичной ситуации обратит взор внутрь и спросит себя, «Что я считаю правильным?» Это слова воина. Простейшее действие может стать либо вынужденным жестом славного человека, либо, либо зрелой этической позиции воина. Например, у человека, который встречает попрошайку на улице, есть множество вариантов поведения. Варианты поведения при столкновении с попрошайкой. Действие. Дать попрошайке 10 долларов и идти дальше. Мысли славного человека. Если я дам ему бумажную банкноту, он меня поблагодарит, и все на остановке будут знать, какой я щедрый. Мысли воина. Я верю, что надо помогать людям, которые нуждаются в помощи. У меня достаточно денег, а на этой неделе я заработал больше, чем ожидал. Действие. Дать попрошайке мелочь и идти дальше. Мысли славного человека. Я не желаю давать деньги этому попрошайке, но и не хочу ввязываться в разборки. Мыслевой война. Я решил, что от меня не убудет, если я буду отдавать мелочь одному нищему каждый день. Я уже видел этого парня, он часто бывает по соседству. Действия. Дать попрошайке денег и немного поболтать с ним. Мысли славного человека. Я хочу помочь этому парню, но он подумает, что я придурок, если я просто кину ему деньги. Мысли воина. Если я собираюсь кому-то давать деньги, я думаю, это должны быть мои знакомые. Иногда проявить внимание не менее важно, чем дать деньги. Воин тоже может чувствовать себя неловко, но в одном случае действия продиктованы тревожными мыслями и чувствами, а в другом – личной этикой. Второе. Переживание сильных эмоций без рефлекторных действий. Самозащита у славных людей срабатывает очень оперативно, особенно когда им предъявляют обвинение в том, что они поступили необдуманно или плохо. Для них это равносильно посягательству на самую их суть, то есть славность. на то, что делает их любимыми, на те качества, которые они развивали в раннем детстве, чтобы выжить. Стоит надавить на болевую точку, и жёсткая реакция не заставит себя ждать. Это может быть признание поражения, исповедь, слёзы, резкий переход в атаку с выстрелами из-за укрытия или выставление непробиваемого щита, прикрывающего бегство. Какой бы механизм ни был задействован, он был сформирован давным-давно. И теперь срабатывает без всяких размышлений. Перевоспитание рефлексов. Вопрос в том, как замедлить или остановить рефлекторное действие, кажущееся совершенно автоматическим. Давайте ещё раз посмотрим на цикл осознанности. На этот раз в началом цикла будет развитие умения справляться с эмоциями, потому что рефлекторная реакция вызывается обращением к основным страхам тревожной привязанности. Существует три шага на пути к росту способности переносить сильные эмоции: умение замечать эмоцию, изучение эмоции, развитие сострадания к эмоции. Как мы уже видели, эти три шага могут оказаться весьма трудными из-за того, что славные люди уже приложили уйму сил, чтобы спрятать или игнорировать собственные переживания. Воин же готов практиковать осознанность даже вопреки тому, что ему твердят рефлексы славного человека. Это опасно. И его разум. Лучше бы ты съел бутерброд или посмотрел сериал. И даже если после этого трансформирующийся человек усядется есть бутерброд перед телевизором, воин внутри него скажет. Не теряя осознанности, этот бутерброд и этот комедийный сериал — зацепки. Тут есть на что обратить внимание. Как только обнаружена мысль славного человека, то есть, что он не может быть виноват. Задача воина в том, чтобы вытащить её на свет и хорошенько рассмотреть. Это может сопровождаться болью или стыдом, но настойчивость воина не сломить. Последний шаг сострадание, потребует больше силы от воина, чем два предыдущих. Два этих слова сострадание и воин две стороны одной медали. Именно они порождают непреклонный дух. Только воин способен противостоять привычке всей своей жизни судить и обвинять. Только он может сказать: "Я вижу свою слабость. Она вредит мне. Она мне не по нраву. Я принимаю её как свою. Я не буду обвинять себя за то, что чувствую. Я понимаю, откуда она взялась. Я люблю себя и хочу, чтобы это чувство прошло, а пока что я буду осторожен, чтобы не причинить вреда никому другому". Цикл осознанности. Развитие умения справляться с эмоциями ведёт к большему состраданию самому себе, что в свою очередь ведёт к меньшему сопротивлению горькой правде, ещё большей осознанности и личностному росту. И по кругу к развитию умения справляться с эмоциями. Внутреннее пространство. Практика переживания сильных эмоций требует достаточного внутреннего пространства. Представьте, что вам нужен загон для норовистого жеребёнка. Скорее всего, вы решите сделать его достаточно большим, чтобы жеребёнку было где бегать и рыкаться, не опасаясь, что он поранится. Оградау стоит смастерить достаточно крепкой, чтобы жеребёнок не вырвался на волю, где его могут поджидать опасности. Нечто подобное нам нужно устроить у себя внутри. Достаточно место для эмоций, чтобы они могли двигаться куда хотят, но при этом прочная ограда чтобы эмоции не покинули нас и не причинили никому вреда. Только воин способен построить и поддерживать такое пространство. Каким бы жестким и успешным ни был наш воин, некоторые эмоции его все равно ранят. Но теперь, когда у нас внутри достаточно пространства, мы не должны бояться, что чувства нас раздавят. Третье. Переходим к действиям. Да, во-первых, измерения воина формируют глубину, личная этика, и ширину способность справляться с сильными эмоциями, согласуя голову с сердцем. Третье же измерение воина это переход к действиям, что следует из первых двух. Например, Льюис, бывший славный парень, а ныне коммерческий директор музея изобразительных искусств. Льюис работает на равных с основателем музея, он же главный куратор. Недавно между ними возникли разногласия, касавшиеся бюджета на следующий год. В последнее время дела шли хорошо, и Льюис предложил консервативный вариант – увеличить бюджет на 200 тысяч долларов до полутора миллионов, чтобы воспользоваться преимуществами недавнего роста. Главный куратор утверждает, что у него есть возможность раздобыть два поистине уникальных экспоната, но для этого бюджет должен быть увеличен до двух миллионов. Тогда средств на покупку этих раритетов будет достаточно. Главный куратор горит желанием приобрести их. Он подготовил документ, показывающий, что если все гранты будут получены, все спонсоры дадут максимум возможного, а все выставки пройдут с ошеломляющим успехом, музей сможет оправдать бюджет в 2 миллиона долларов. На это Льюис ответил, что никакой бизнес не строится на оптимистичных прогнозах. Он предлагает, что будет куплен только один экспонат из двух. И хотя эта сумма вплотную приближается к максимуму возможностей музея, она выглядит реальной. В конце концов, главный куратор соглашается. Через неделю Льюис получает письмо от главного куратора, адресованное одновременно ему и Совету директоров, в котором объявляется, что бюджет следующего года будет составлять 1 900 000 долларов, а также анонсируются два новых проекта. Ильюис садится и пишет езвительный ответ главному куратору с копией на совет директоров. В нём он не только указывает на неловкость сложившейся ситуации, но и припоминает главному куратору множество лебяческих и эгоистичных поступков, которые тот совершил в прошлом. Они неоднократно ставили под угрозу всю организацию. Кроме этого, он предполагает, что один из новых любимых проектов главного куратора призван украсить его резюме. Но не слишком хорош для музея. Написав всё это, Льюис двигает курсор к кнопке отправить. Однако, перечитывая письмо в последний раз, он запускает механизм практики осознанности. Льюис замечает, что от напряжения ему трудно дышать. Для Льюиса это верный знак присутствия славного парня. Он принимает решение не отправлять письмо сразу. Отложив мышку, он прислушивается к себе. Он взбешён. Но ему кажется, что его гнев совершенно оправдан. Однако, прислушавшись к себе получше, Льюис замечает, что гнев направлен не только на главного куратора. Льюис снова и снова занимал подобную позицию в различных художественных организациях. Его унижали и игнорировали, и каждый раз он прогибался и брал на себя ответственность за чужие ошибки, чтобы спасти работодателя от позора. В каждом случае организация едва умудрялась выставить под грузом несоразмерных ожиданий, а сам Льюис был перегружен работой, стараясь уложиться в нереалистичный бюджет. Теперь же, глядя на свои выпады в адрес главного куратора, Льюис признает, что это попытка отомстить за все случаи, когда он не смог постоять за себя и поддался давлению. Льюис понимает, что он сердится и на себя тоже. Удалив письмо, Льюис почувствовал, что он не мог что им движет сдержанность воина. Он не поддался злости рефлекторно, он упрятал ее в надежное вместилище, не отправленное письмо, а затем внимательно изучил свои эмоции. После удаления первого письма Льюис пишет второе, лично главному куратору, с напоминанием о том, что ранее они договорились о бюджете в миллион семьсот тысяч долларов. Он пишет, что в здравом уме не сможет поддержать больше бюджет, который по его опыту отрицательно повлияет на финансовую стабильность музея. Более того, он отказывается нести ответственность за то, что весь штат музея ожидает неминуемый провал в попытках достичь нереалистичных целей. Если же главный куратор будет настаивать на бюджете в миллион девятьсот тысяч, он, Льюис, будет вынужден обратиться напрямую в совет директоров и объяснить свою позицию. Если и это не поможет, он уволится. И наконец он указывает на то, что предложение совету директоров несогласованного бюджета это серьёзное нарушение протокола, которое не останется безнаказанным. Прежде чем отправить письмо, Льюис советуется с близким другом, который соглашается, что это лучшее решение. Когда Льюис наконец отправляет письмо главному куратору, он чувствует себя невероятно свободным и сильным. Это пример настоящей практики воина со всеми тремя составляющими. Льюис задействовал свою личную этику, решив, что не будет молчать и прогибаться под чужие эгоистичные и неправильные решения. Льюис демонстрирует возросшую способность переносить сильные эмоции. Он не только сдержал свою злость, не отправив первое рефлекторное письмо, но и внимательно проанализировал свои чувства. Льюис поступил в соответствии со своей личной этикой и пониманием правильного поведения, обозначив свою позицию главному куратору Трансформирующиеся личности в подобном поступке всё может показаться странным. Это прямой вызов вместо уклонения от конфликта. Это обуздание сильных неприятных эмоций, это общение с позиции силы. Однако при всём при этом такой поступок дарует свободу. Заняв позицию воина, Льюис больше не должен страдать, переживать, жалеть себя или быть пассивно агрессивным. Хотя его и беспокоит, чем закончится разногласие Он чувствует силу и удивительную лёгкость. В этом один из забавных парадоксов практики воина. Льюис понятия не имеет, чем всё закончится. Главный куратор может увидеть его правоту, а может биться с ним до последнего. Но после того, как Льюис послал то письмо, он осознал, что его позиция сильна как никогда. Даже если случится скандал с главным куратором, Льюис будет уверен в своей правоте. Если совет директоров не примет его точку зрения и Льюис уволится, ему не придется участвовать в неизбежной неразберихе, создаваемой главным куратором. А если главный куратор увидит правоту в его словах, выходит, что Льюис оказал огромную услугу музею, поставив главного куратора на место и заработал уважение в ходе решения этого вопроса. Навыки воина К навыкам воина относятся разнообразные способы действовать, полагаясь как на чувства, так и на этику. Некоторые из этих навыков уже есть в арсенале трансформирующейся личности или приходят будто сами собой. Другие придётся старательно и упорно нарабатывать. Итак, навыки воина это умелое обращение с агрессией, установка прочных и гибких границ, тренировка сдержанности, укрепление тела, обучение эмоционально открытой и уверенной сексуальности. Уверенное поведение в конфликтах. Принятие силы. Умелое обращение с агрессией. Эпиграф. Агрессия для начинающего воина это энергия, которую ему следует накапливать и которой следует овладевать, а не уклоняться от неё. Он может злиться или сохранять спокойствие, стоять на своём или плыть по течению, делая свой выбор спонтанно и без напряжения. Боб Обри. айкидо и начинающий воины. Из всех навыков воина использование агрессии, вероятно, самый сложный для понимания трансформирующимся человеком. Само слово агрессия часто ассоциируется с применением силы и подавлением. Для нас же агрессия не проявление жестокости, а полезная и часто необходимая характеристика воина. Мы будем называть агрессией особенный способ достижения цели. характеризуемой решимостью и энергичностью. Трансформирующемуся человеку следует понять, что агрессия часть его личности. Вообще-то она необходима всем живым существам. Оцените целеустремлённость и настойчивость, с которой ворон атакует хлебные крошки, щенок борется со своими братьями, а трёхлетний ребёнок пытается привлечь внимание. Трансформирующийся человек уже смирился с тем, что всю жизнь только и делал, что подавлял свою агрессию. Разумеется, подавление агрессии не избавляет от страстей, которые её провоцируют. Просто агрессия переходит в скрытые пассивные формы. Нам достаточно рассмотреть только первые два измерения воина, чтобы получить ключ к умелому обращению с агрессией. Во-первых, агрессия всегда должна применяться в соответствии с личной этикой. Если то, что мы собираемся сделать, кажется нам правильным и достойным, агрессия становится полезным инструментом для достижения целей. Во-вторых, крайне важно понимать эмоции, лежащие в основе наших желаний. Если мы не понимаем скрытых эмоций, агрессия, скорее всего, окажется неуместной или даже вредной. Возьмем, к примеру, спор, в ходе которого мы агрессивно стараемся изменить точку зрения оппонента. В глубине наших стараний часто скрывается унизительный страх быть неправым, питаемый страхом и Горячий спор быстро перейдёт на личности и оскорбления, и оппонент почти наверняка просто не станет нас слушать. А это именно то, чего мы не хотели. Помните, как Льюис осознал свою злость в недавнем примере? Разобравшись в своих эмоциях, Льюис смог направить агрессию в правильное русло, спасая бюджет музея без того, чтобы эмоции помешали его целям. Трансформирующиеся люди скорее всего обнаружат, что умелое управление агрессией приносит немало удовольствия, потому что одновременно с этим вырываются на свободу мечты. Мы наконец-то осознаём свои желания, смело стремимся к ним и пожинаем плоды своих действий. Установка прочных и гибких границ. Границы это внешнее проявление нашей личной этики по отношению к окружающим людям. Если мы не считаем, что сплетни это хорошо, мы дадим другому человеку понять, что нас лучше в это не втягивать. Если мы не хотим, чтобы партнёр читал наш дневник, мы скажем, что это недопустимо. Славным людям тяжело устанавливать личные границы, ведь всегда есть риск обидеть кого-то фактом их существования. Вначале потребуются сознательные усилия, но результат того стоит. Слабые границы убивают отношения, а в окружающих порождают недоверие и неуважение. Прочные границы дают чувство уверенности и привлекают других людей. Если кто-то скажет нам, что не хочет, чтобы ему звонили до 9:00 утра, мы можем доверять этой информации и чувствовать признательность за то, что такое пожелание было высказано. Для контраста представьте, что в ответ на вопрос не слишком ли рано мы звоним, мы слышим: "Нет проблем". Но тон голоса даёт понять, что проблемы есть. С нами стараются быть славными, но это не особенно приятно, и при этом мы теряем уважение к собеседнику. Обратите внимание, что мы говорим о прочных и гибких границах. Границы не так уж хороши, если они жёсткие и неизменные. Возьмём к примеру время отхода ребёнка ко сну. Детям идёт на пользу чётко установленное время укладывания в постель. Отличная прочная граница. Это даёт им ощущение уверенности, знание того, что заботливым родителям не всё равно. Однако, если время отхода ко сну нельзя иногда подвинуть, это угнетает. Бывают особенные случаи и события, которые не хочется пропускать только потому, что пора ложиться в кровать, а временная отмена правила делает подобные события ещё радостнее. Таким образом, ребёнок получает двойную пользу от границ: и уверенность, и редкие запоминающиеся случаи, когда правило было отменено. Если в остальное время границы достаточно прочные, они переживут маленькое нарушение. Тренировка сдержанности. Этот навык легко даётся интровертам и крайне тяжело экстравертам. Так или иначе, практиковать сдержанность полезно и тем, и другим. Интроверту может не хватить сдержанности, когда речь идёт о том, чтобы приспособиться к требованиям другого человека, а экстраверту порой тяжело удержаться от лишних разговоров, чтобы заполнить молчание или не выболтать свои секреты. В обоих случаях винить стоит тревожность. Обычное свидание даст вам множество способов для тренировки сдержанности. В течение всего лишь одного вечера Лиза решает не слишком строго судить своего спутника за то, какой галстук он выбрал, хотя её беспокоит, что могут подумать люди, не говорить о своём недавнем разводе, хотя ей так хочется, чтобы ей посочувствовали. Не поддаться на уговоры и не признать, что Арнольд Шварценеггер лучше, чем Том Хэнкс. хотя она и очень хочет произвести хорошее впечатление, не приглашать его к себе домой, хотя она и боится его потерять. Во всех этих случаях мы видим важность личной этики. Лиза не считает, что желание нравиться стоит того, чтобы врать, поэтому Шварцнегера и Хенкса долго обсуждать не получится. Опять-таки, важно умение испытывать эмоции без рефлекторных действий. Лиза ещё переживает свой развод, и отчаянно жаждет понимания, но она в состоянии самостоятельно переносить эту боль. И вместо того, чтобы вываливать свою историю человеку, которого она не слишком хорошо знает, Лиза оставит её при себе. Сдержанность Лизы показывает, сколь сильным воином она стала. Укрепление тела. Годы влияния тревожной привязанности накладывают отпечаток на тело славного человека. Тревожность играет ключевую роль как в серьёзных заболеваниях так и в хронических нарушениях: расстройства желудка, нарушения сна, ожирение и усталости. А ведь есть ещё и менее значительные недомогания: мышечные боли, нарушения стула, кожная сыпь, скрижетание зубами, сексуальные дисфункции, снижение влечения и так далее, с которымиславные люди живут годами и старательно игнорируют их. Если они обратятся к врачу, то скорее всего услышат: "С вами всё в порядке". Но тут нечему удивляться, если представить целую жизнь, проведённую в постоянном беспокойстве, в купе с подавляемыми злостью и тоской. Эти эмоции таят в себе огромную силу, и если с ней не разобраться, она поселяется в теле. Трансформация, идущая в наших сердцах и умах, неотделима от изменений тела. Когда тревожность отступает, появляются новые возможности заботиться о своём теле и избавляться от боли. Представьте себе тело славного человека как тугой клубок спутанных ниток. Каждое озарение, каждое понимание, каждая крохотная интрансформация распутывает один узелок и ослабляет следующий за ним. Трансформирующееся тело. Энергия прибывает. Славные люди тратят свою энергию, переживая о том, что делают и о чём думают окружающие. Кроме того, недостаток энергии часто становится причиной плохого аппетита. и недостаточной физической активности. Использование еды для успокоения становится контролируемым. Потребность заполнить пустоту внутри пищей ослабевает. Когда у вас будет больше энергии, вы станете уделять еде больше внимания, питаясь правильно. Использование веществ, влияющих на настроение, кофеин, сахар, алкоголь и т.д. становится более ответственным. Как и с питанием, Забота о себе даётся проще, когда тревожность отступает. Внимание, это не имеет отношения к серьёзным зависимостям, которые требуют специального лечения. Физическая активность растёт. Научившись уважению и сочувствию к самому себе, вы понимаете важность физических упражнений. Когда у вас много энергии, это совсем не трудно. Боль отступает. Снижение тревожности, физическая активность, лучшее питание и более высокая самооценка часто уменьшают болезненные ощущения. Восприимчивость к лечению упражнениями и тренировкам увеличивается. Меньше тревожность, меньше напряжения в теле. Вероятность травм снижается, а скорость выздоравливания увеличивается. Тело легче поддаётся изменениям благодаря тренировкам. Работа с энергией, акупунктура, массаж, рейки и так далее будут приносить лучшие результаты, потому что будет встречать меньше сопротивления. Каждый из этих плюсов влияет на другие, создавая эффект снежного кома. Представьте себе, боль прошла и практика осознанности усиливается. Это делает психотерапию эффективнее, а затем и практика воина приносит лучшие результаты. И это в свою очередь помогает физическим упражнениям. Упражнения очищают тело и разум, что помогает вам стать лучшим родителем и так далее. Обучение эмоционально открытой и уверенной сексуальности. Славные люди в роли любовников сильно завязаны на эмоции партнёра и все силы вкладывают в то, чтобы ему угодить. Мешает им то, что они обычно не берут ответственность за своё удовольствие и даже не знают, что им его доставляет. Прочее говоря, знание своих особенностей и уверенность помогают получать удовольствие от секса, а сомнения и тревожность мешают. В девятой главе мы подробнее поговорим о том, почему славным людям тяжело даются отношения. Если говорить кратко, славный человек бессознательно ожидает, что партнёр победит его тревожность, подарит отличный секс и заполнит пустоту в его душе. В то же время славные люди ожидают, что с ними будут плохо обходиться, что на их плечи ляжет вся эмоциональная тяжесть отношений, а хуже всего, что впоследствии их бросят. Противоречивые ожидания порождают тайное одностороннее соглашение в голове у славных людей. «Я отдам тебе все, а ты меня не бросишь». Эта секретная договоренность очень повышает значимость секса, как и тревожность. Страх разочаровать партнера заставляет славного человека передать ответственность за собственное сексуальное удовлетворение в чужие руки. Ждать, что другой человек позаботится о нашем удовольствии, безопаснее, потому что исключает возможность отказа или неудачи. Если у вас есть партнёр, но вас не устраивает имеющийся секс, ваша цель понять, что именно вам не нравится, используя беспристрастную осознанность, а потом рассмотреть этот вопрос вместе со своим партнёром. Если вы одиноки, но вам хотелось бы заниматься сексом, ваша цель понять, почему у вас нет любовника, используя беспристрастную осознанность, и найти способ его завести. Если вы замечаете, что не умеете говорить нет, эта проблема относится как к славным парням, так и к славным девушкам. Пора начать обращать внимание на собственные потребности и устанавливать более явные границы. Проблема во всех трёх случаях в том, что славные люди часто сами не знают, чего хотят и что им нравится, ведь их всегда больше интересовало, что нужно партнёру. В сексе, как и в любой другой сфере жизни, есть место экспериментам. особенно когда эмоции уже не бьют через край. Трансформирующийся человек поймет, что ему нравится, доставляя удовольствие себе, разговаривая и играя с партнером, а также получая информацию от общения с близкими, друзьями своего пола. В первом сценарии – неудовлетворенность с существующим сексом – славный человек боится, что разговор исключительно о собственных предпочтениях вызовет презрение партнера, или же он просто закроется. Чтобы обсуждение сексуальных тем проходило спокойно, оба любовника должны чувствовать уверенность друг в друге. В этом случае они смогут наслаждаться тем, что подходит им обоим, уважая сексуальные интересы друг друга, даже если часть из них так и не будет освоена. В идеале спальня должна стать игровой комнатой, и тревожность остаётся за её дверью. Как и любое другое занятие, секс становится лучше с практикой. А если практика воспринимается как игра, это приносит особую радость. Каждый партнёр допускает, что у другого может что-то не получиться, а что-то превзойдёт ожидания. На что-то захочется сказать: "Да, давай", а на что-то: "Нет, не надо". И экспериментировать без осуждения. Во втором сценарии желанный, но недоступный секс. Славные люди боятся, что они недостойны любви. Возможно, их страшит, что их осудят, любовь пройдёт, они будут чувствовать себя глупо, их используют и так далее. В итоге они не хотят рисковать и никого не ищут. Или же им часто отказывали, потому что они слишком толстые, слишком застенчивые, слишком мягкие и так далее, и им больше не хочется страдать от отказа. Самое главное тут беспристрастность и сочувствие, чтобы найти партнёра. Славному человеку придётся внимательно, без осуждения и с любовью посмотреть на себя самого. Им также придётся обратить внимание на свою трансформацию. И хотя со временем они смогут стать привлекательнее, чувство, что они уродливы, может задержаться. И наконец, им хорошо бы исследовать свою сексуальность самостоятельно. Последний сценарий учимся говорить нет, может оказаться огромным облегчением для трансформирующегося человека. Этот навык Логичное следствие понимания, что мы сами отвечаем за свое сексуальное удовлетворение. Когда человек не хочет заниматься сексом и заявляет об этом, это становится проявлением любви и к себе, и к партнеру. Даже если отказ и звучит иначе, в простом «нет» можно услышать «Я достаточно люблю себя, чтобы заботиться о себе самостоятельно», «Я уважаю тебя и хочу быть с тобой честным» и «Я». Я уверен, что наши отношения не зависят от одного полового акта. Избраннику славного человека часто приходится нелегко, потому что он не знает, искренне ли говорит его партнёр и чего он на самом деле хочет. Когда трансформирующийся человек начинает говорить нет, партнёр может вздохнуть спокойно. Он уважает меня достаточно, чтобы доверять. Или, хорошо, теперь мне не придётся всё время угадывать, чего она хочет. Вывод из всего этого таков. С отступлением тревожности трансформирующемуся человеку больше не надо притворяться, и он дает возможность расслабиться себе и партнеру. Меньшее напряжение означает, что если сегодня кто-то не хочет заниматься любовью или секс не оказался с ног сшибательным, в этом нет никакой проблемы. Сегодня просто такой день. Это значит, что можно просто обнять друг друга покрепче, без мыслей о том, что секса больше никогда не будет. Это значит, что необузданный и непредсказуемый секс, без опасения, что теперь всегда придется заниматься любовью непредсказуемо и необузданно, также может иметь место. Уверенное поведение в конфликтах Более развернуто мы обсудим конфликты в 12 главе. Сейчас мы ограничимся тем, как к этому относится воин. Конфликты неизбежны и необходимы. На самом деле, это один из самых лакомых ингредиентов в отношениях. И если использовать его правильно, конфликт укрепляет близость. Однако для славных людей это проклятие, поскольку конфликт запускает их самый сильный страх. Если я буду спорить, ты меня разлюбишь. Практика воина в отношении конфликтов состоит в том, чтобы смело изучать все свои тайные страхи. Это легче сказать, чем сделать. потому что славные люди всю свою жизнь учились не только избегать конфликтов, но и прятать такую стратегию от самих себя. Любой изъян в нашей личной этике может стать причиной конфликта. То, насколько хорошо мы умеем справляться со страхом, влияет на то, насколько легко мы способны увидеть собственные способы уклонения от конфликтов. Если страхи нам подвластны и мы знаем о том, как обычно уходим от споров, значит мы воины – которые готовы вступать в конфликты. Мы можем вспомнить историю Льюиса и заметить, что он не был готов к конфликту, пока не разобрался в своих эмоциях. Он понял, что зол на главного куратора и что это правильно. Он осознал, что зол и на себя за то, что так долго был славным парнем. Как только Льюис понял свои эмоции, он сумел сформулировать, что им движет в этом конфликте. Он убедился в своей правоте, потому что пропустил проблему через фильтр личной этики, а потом заручился поддержкой друга. Он также понимал, что боится потерять работу, но если бы он закрыл глаза на происходящее, последствия этого были бы куда хуже увольнения. Анализ собственных страхов помог Льюису прямо высказать главному куратору свои возражения, и он воздержался от бессмысленных и оскорбительных замечаний. Практика воина в конфликтных ситуациях вызывает уважение у друзей. коллег, членов семьи и возлюбленных. Они чувствуют, что вы искренне формулировки своих желаний, возражаете им, когда есть повод для разногласий, и признаёте свои ошибки, когда действуете неправильно или плохо. Принятие силы. Учимся лидерству. Принятие силы и властность один из главных навыков практики воина. И это не значит, что все трансформирующиеся люди в итоге обязательно станут руководителями, учителями, офицерами, или председателем на совещаниях. Сила может проявляться в краткие мгновения, когда мы говорим, и все тихо слушают, потому что боятся пропустить хоть слово. Она может промелькнуть во взгляде друга, ждущего нашего совета. Она может помогать нам, когда мы смотрим на супруга и спокойно и уверенно говорим: "Не беспокойся, я всё сделаю". Сила естественный результат практики осознанности и уединения. создающих основу спокойного и уверенного в себе человека. Эти качества привлекают большинство людей, как пчел привлекают цветы. Но эта привлекательность может пугать бывшего славного человека, всю жизнь излучавшего тревожность и скрывавшего бессознательную злость, которые отталкивают окружающих. Как только трансформирующийся человек перестает заискивать, понимая, что сам обладает силой и властью, подключаются все три измерения воина. Личная этика крайне необходима для разумного использования силы. Владение эмоциями без рефлекторных действий необходимо для того, чтобы сделать разумный и смелый выбор. Наконец, лидер должен действовать, а если действия соответствуют его личной этике и чувствам, его действия будут правильными. Попробуйте сами. Как и большинство новых качеств, лидерство может показаться непривычным или даже пугающим для людей. переживающих трансформацию. Его даже бывает трудно себе вообразить. Однако попытки использовать новые навыки могут быть полезными, даже когда всё внутри нас кричит: лжец. Представим себе игрока в бейсбол, владеющего коротким рубящим ударом битой. В детстве его научили, что если держать биту ближе к середине, шансы попасть по мячу возрастают, но в результате мяч летит недалеко и не достигает цели. Тренер советует переместить руки ближе к концу биты, чтобы делать более плавные и длинные удары. Сначала, выходя на поле и пробуя новую технику, игрок чувствует себя неловко. Ему кажется, что он не сумеет попасть по мячу с новым хватом, опасается промахнуться или ударить слишком сильно и не желает выглядеть глупо. Но он не отступает, потому что жаждет совершенствоваться. Вскоре ему начинают даваться хорошие длинные удары, затем двойные удары. Когда новый хват становится для него привычным, он расслабляется и постоянно начинает бить с нужной силой. В практике воина будут свои ошибки, фальстарты и отступления, но со временем эта практика входит в привычку, приносящую удовольствие, и в конце концов воин займёт своё место. В практике осознанности, уединения и воина невозможно применять в одиночку. Помните, как в недавнем примере Льюис говорил с другом: Прежде чем посылать второе письмо главному куратору, каждому из нас нужна поддержка друзей в предстоящей трансформации. Настала пора перейти к практике братства.